Убитая, сидела в кресле, подле раскрытого окна. Я сразу понял, что она совершенно мертвая, потому что голова у нее висела на сторону, как, знаете, ромашка или одуванчик на надорванном стебле. Сначала я совсем не испугался. Ну, убили и убили. Обычное душегубство, думаю, разберемся. Даже когда зажег лампу и увидел странгуляционную борозду на шее, а особенного значения не придал. Ясно, соображаю, задушили.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 На песке был явственно виден струящийся след, который тянулся от окна спальни до кустов, точь-в-точь точь такой же, как я видел Давича под прусины. «Шеф, вы меня знаете. Я в нечистую силу и всякую такую чепуху не верю. Но откуда след-то мог взяться? Ну, предположим, что в гниловском болоте завелась какая-нибудь гигантская тварь. В природе всякие чудеса бывают. Но как она в окно-то заползла? Невозможно!» Я, стыдно сказать, даже молитву прочел в, в, в обережении от скверной, и, и только потом, малость успокоившись, стал рассуждать, как вы меня учили. Ладно, думаю, а как бы это смертоубийство могло устроиться без сверхъестественных причин? Мы предположим, что злодей спрятался в спальне заранее, когда Варвара Ильинична вышла и села у окна,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 Вот какая, — исправник объяснил, — поместье-то теперь остается без наследника. Закон дает некий срок, чтобы могли сыскаться родственники, а коли не сыщется, то выморочная недвижимость попадает во владение казны или, в данном случае, земства. На что земство лишнее морока с недвижимостью? Продадут тем же застройщикам, да много дешевле, особенно если сунуть нужному человеку на пять, много десять. Эток можно добрых полмиллиона выгадать, шутка ли. Потом приказчик, крошенинников. У этого мотива может быть не корысть, а умственное расстройство. Старик явно не в себе. Баскаковский род для него, прям как Аллах для Магометан. А убитую он, судя по всему, презирал и даже ненавидел. Еще остается петербургский ученый Владимир Иванович Петров.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 Основная версия теперь смотрелась очень даже солидно. Стало быть, так, от пристрастия к чтению старинных книг и обессионной фетишизации своего вассального прибоскаковых состояния, Самсон Степанович Крышенинников тронулся рассуждением и, должно быть, сам не заметил, как переместился из реального мира в мир болезненных фантазий. Толчком, возможно, Послужило предание о волшебной змее, рассказанной петербургским фольклористам. Приказчик вообразил, что, состоя при Баскаковых, он на самом деле находится в услужении у покровительницы их рода Скорпеи. Когда пришла весть о гибели молодого Баскакова, Крашенинников понял, что на Софи Константиновне древний род заканчивается, и послушался воображаемого зова болотной властительницы.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 А Варвару Ильинишну, должно быть, покарал как покусительницу на на богатство. Понял, что храма во славу Святого Панкратия Наследницы не воздвигнет, вот и свершил над бедной девицей ритуальную расправу. Версия была стройная, только с доказательством пока, выходил скудновато. Поэтому, на второй день после убийства, с раннего утра,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 Губернский секретарь сходил в Ольховку на предмет добывания пищи. Но деревня была словно вымершая. Насилу отыскал в одной избе древнюю бабку, еле передвигавшую ноги. Спрошенная, где население, старуха ответила. — От пашаются. Мне-то что, слава богу, пожила! Ты не от нее, матчки, будешь, не за мной? и с надеждой прищурила подслепые глаза правду говорил земский председатель какое то дикое средневековье и это в шестидесяти верстах от москвы у бабки Анисия разжился только хвасом и краюхой хлеба поскольку лошадь взять было не у кого отправился пешком в ильинске где лабасы и почта в лавке купил барана к чаю сахару колбасы долго ждал вчерашнего почтальона не будет ли ответа от шефа на вчерашние донесения Не было. Возвращаться в Баскаковку пришлось на своих двоих. Никто из крестьян вести не согласился. Ни за рубль, ни за два. Утром говорили, еще куда ни шло, а к ночи ни за что. Невежество и суеверие. Дотопал до пустой усадьбы уже в темноте, усталый и сердитый. «Нехорошо поступайте, Ираст, Петрович!» Что с самого начала про Скорпею не рассказали, это ладно. Хотели, чтобы я сам составил мнение об этом диковинном деле. Ну что ж на письмо-то не ответить? Ведь не о пустяках писано. И как этого крышенинника прижать? Тут дедукция нужна. Может, пойти да и тряхнуть его, как следует за шиворот, чтобы во всем сознался. Но где улики? На одних дохлых мышах обвинения не выстроишь? Значит, снова в кустах сидеть? Еще не решив окончательно как действовать, Тюльпанов пошел вдоль пруда к приказчикову дому. Шеф говорил, что в любом маньяке, даже самым озверелом, непременно остается частица доброго начала, и что именно этот, не омертвевший участок человечей души, главный помощник следствия, ибо подчас побуждает преступного безумца к саморазоблачению и даже покаянию. Может, потолковать с Крашенинниковым спокойно, сочувственно. Глядишь, и сыщется тропка к доброму началу, а тогда можно будет и признание получить. Все одно Крышенинникову путь в сумасшедший дом. На каторгу такого не пошлют. Так размышлял Тюльпанов, шагая мимо сумрачной водяной глади, испещренной темными пятнами полозутонувших берез, кочек, камышиных зарослей. Над прудом поднимался белесый пеленчатый туман. Лето еще не кончилось, а зябка была промозгла. Револьвер Аниси все-таки прихватил с собой. Ну как в приказчике злая половина взыграй. Когда из-за ближней кочки вдруг с плеском высунул что-то большое растопыренное, Аниси левой рукой схватился за сердце, а правой рванул из кармана оружие. Зацепился курком за край, чуть не пальнул себе в ногу. Из воды на берег вылезло.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 От и бесстрашный. Все из деревни разбежались, а этот в самый болото залез. Тюльпанов с молодых ногтей чувствовал к слабоумным сострадание, поэтому дал дураку кусок сахара и сказал не строго, Иди, иди. Нечего тебе тут шастать. Только не надо было безмозглого сладким прикармливать. Увязался следом. То подстанет, то вперед забежит, и все на пруд, на болото оглядывается а потом вдруг как оттолкнет они сев в сторону бух на четвереньки, и тычет рукой в землю радостно бормочет нечленораздельное. Хотел тюльпанов осерчать но тут из за облаков высунулась луна осветила размокший берег и молодой человек разглядел на жидком глинистом месиве тошнотворно знакомый извилистый след опять болодный мужик замычал захвохотал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 У меня к вашему папаше дело неотложное. Так что я уж рискну Самсон Степановича потревожить. Вы только меня проводите. Умная, видно была девушка. Ничего больше говорить не стала, только точенные брови сдвинула. Постояла так, с полминуты, накинула платок и повела Анисе по узенькой тропинке вдоль поляны, потом через смородиные кусты и яблоневую рощицу. Яблоки уже совсем поспели. Так и тянулись светок к земле.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 Геля страшно вскрикнула за спиной у Аниси, оттолкнула его и бросилась к отцу. Не добежав, всплеснула руками, и села на пол. Обморок. Было отчего лишиться чувств. Лицо у приказчика жутко посинело и распухло, а на шее сбоку от бороды виднелись две черные точки, из каждой стекала по капельке крови. Аниси был даже рад, что девушка сомлела. утешая ее, водой пай, а тут сейчас самая работа начнется. Все осмотреть, поискать следы и сделать замеры». гбернский секретарь протянул руку, чтобы потрогать мертвеца за кадык. «Холодный или еще не остыл?» Увидел, что широкий халат странным образом шевелится. Пригляделся. «Никакой это был не халат!» О невиданных размеров змеюка, обмотавшаяся вокруг трупа. Она подняла сужающуюся к концу голову, блеснула агатовыми глазками и разинула мерзкую пасть с двумя тонкими клыками. Нехорошо стала Анисию. Он вяло махнул на скорпию рукой, мол, не говори со мной человеческим голосом, все равно не поверю и.